Глава 27. Октябрь 1136 года со дня разделения. Пир по случаю дня рождения Рена был в самом разгаре. На празднике собралась вся знать Айрана и южные лорды. Честь этого Аврора решила снять на время траурный наряд. Сегодня на ней было длинное платье из синего бархата с пышной юбкой и зауженными рукавами. Глубокое декольте по просьбе Авроры Портниха скрыла ажурной сеткой, расшитой мелкими сапфирами. Волосы она собрала в низкую прическу, на манер южной моды, а передние локоны слегка завила, чтобы они обрамляли ее бледное лицо. Уилл всеми силами старался радоваться первому дню рождения сына, но это удавалось с трудом. Он принял решение перенести день траура по Анне на другой день, чтобы в будущем праздник его сына не омрачался скорбью. Боль, к сожалению, перенести было нельзя. Рен провел на празднике от силы час. Специально для него устроили представления с артистами и скачующие трупы, но он сильно испугался горящих факелов, которыми жонглировали акробаты. Малыша унесли в детскую вместе с Райнером, который, в отличие от младшего брата, был в восторге от представления и громко плакал, когда няня уводила его из церемониального зала. Мелита с мужем тоже посетили праздник. Как и полагалось обычаями, они официально поздравили Уилла и Аврору, а потом заняли свои места за столиком. Аврора пыталась улучшить момент, чтобы оказаться рядом с мэл когда поблизости не будет так много людей. Ей нужно было завести с ней светский разговор и под каким-нибудь предлогом пригласить в личные покои на приватный разговор. Но как это сделать, она не имела ни малейшего понятия. К Мелите постоянно подходили орденийские женщины. Они мило беседовали с ней, шептали что-то на ухо и дружно хихикали. Аврору в Ордене никогда так не жаловали. Еще одна причина, почему она должна подружиться с бывшей соперницей. милита могла бы стать ее ключиком для установления хороших отношений с другими леди ардена. «Пока ты медлишь, наша рыбка уплывёт, не проглотив наживку», — шепнул на ухо Тристан, подойдя к ней со спины. Аврора вздрогнула от мягкого шёпота. Она стояла у окна, глядя на горизонт, где вдали виднелись мглистые горы. «Не могу же я подойти к ней и бесцеремонно позвать на приватный разговор?» — возмутилась она и, забрав из рук Тристана бокал, сделала пару глотков вина. «В лучшем случае раньше ты так и поступила бы, а в худшем — потащила бы силой», — хмыкнул Тристан. «Что будешь делать? Стоять, прожигая ее взглядом?» Я придумала способ выманить ее из зала и поговорить наедине. Попросила Нору тайком всучить милите записку с местом встречи. Тристан нахмурился. «Смело и дерзко. Как раз в твоём характере. Что это за место, и почему ты уверена, что она пойдет туда?» Аврора нервно поправила и без того идеальную прическу. Обдумывая предстоящий разговор с Мелитой, она расспросила Нору, и та рассказала ей все о подруге детства Рэндаула и его любовных отношениях с ней. Я позвала ее в зимний сад, к лавке у фонтана среди розовых кустов. Аврора подавила жгучее чувство ревности. Место, где Рэндаул впервые ее поцеловал. Тристан, который все это время лениво изучал свои аккуратно постриженные ногти, посмотрел на нее. Его лицо светилось кошачьим довольством. «Аврора, ты становишься такой каванной, что я, не равен час, влюблюсь в тебя». Еще год назад от подобных речей Аврора возмутилась бы и побагровила от смущения. Но сейчас она знала, что вульгарные шутки были привычной манерой общения Тристана, и за ними не скрывалось никакого дурного подтекста. согласно на братскую любовь, не более. Аврора положила руку на его плечо, как вдруг боковым зрением заметила, что фигура в лиловом платье отделилась от группы женщин и направилась в сторону выхода. Внутри у нее все сжалось от волнения. «Пожелай мне удачи». Тристан забрал бокал из ее рук и допил вино. «Тебе не нужна удача, маленькая княжна». Ты умница. И совсем справишься. Аврора надеялась на это. Надеялась, что ее ревнивая взбалмошная натура не возьмет верх, и она не попытается утопить милиту в том самом фонтане, у которого Рэндалл еще мальчишкой ее поцеловал. Перед тем, как отправиться в сад, Аврора заглянула в свои покои и захватила свиток с портретом. Ей все-таки удалось отыскать среди альбомов Рэндала набросок портрета девушки, но он был очень давним и не шел ни в какое сравнение с тем, что он писал в последние годы жизни. Трестан нашел художника, который довел набросок до нужного результата. милита была изображена по пояс на фоне кустов жасмина, ее любимых цветов. Аврора же ненавидела их за приторно-сладкий запах. В саду, как всегда, было безмятежно и тихо. Слышалось лишь журчание воды в фонтане. Аврора прошла к нужной ограде из розовых кустов и обнаружила там милиту Она сидела на лавочке, прижимая руки к груди. Аврора не сразу заметила, что девушка плачет. Она решила немного подождать и не выдавать своего присутствия, чтобы милита смогла успокоиться и взять себя в руки. Но злосчастная ветка, так не кстати хрустнувшая под ногой, решила иначе. «Кто здесь?» — испуганно воскликнула милита быстро стирая влагу с лица. Аврора вышла из-за кустов на свет, исходящая из высокого окна. «Простите, не хотела вас напугать». Лицо милиты вытянулось. Она расправила плечи и натянула на себя маску безмятежности. О том, что это всего лишь маска, Аврора догадалась по ее подрагивающим рукам. «Это вы прислали мне записку?» — спросила она звенящим от напряжения голосом. «Зачем?» Аврора прошла к лавочке и на мгновение остановилась, будто бы спрашивая разрешения присесть. милита слегка подвинулась, освобождая ей место. Аврора опустилась на лавку и тихонько вздохнула. Она так устала за этот бесконечно длинный день. «Здесь такая умиротворяющая обстановка, вы не находите?» — спросила она мягко улыбнувшись. «Рэндалл не любил ее, он любил только тебя. Ты одна была в его сердце», — мысленно произнесла Аврора одни и те же фразы, точно молитву, чтобы успокоить бушующее пламя внутри. «Да», — Нелита попыталась выдавить из себя улыбку. «В детстве я любила прятаться здесь от надоедливых гувернанток. Сидела здесь часы напролет с...» Она запнулась. «Княжна Аврора, зачем вы позвали меня сюда?» Аврора сильнее сжала в руке тубус с портретом, который Мелита, казалось бы, даже не заметила. «Вы проводили здесь часы напролет с рэнделом Аврора пристально посмотрела на милиту которая мигом покраснела. «И здесь же он впервые поцеловал вас. Я все знаю». милита судорожно вздохнула, ее горло дрогнуло. Она дрожащей рукой заправила белокурый локон за ухо, лихорадочно осматриваясь по сторонам. «Поверьте, княжна Аврора, это было очень давно. У вас нет причин ревновать. Мы с принцем не полно вам, леди Мелита». Аврора накрыла ее ледяную от волнения ладонь, лежавшую на лавке. «Я позвала вас не для того, чтобы в чем-то обвинять. Я просто хотела разделить боль утраты с той, кто знал Рэндала лучше» кого бы то ни было. Хоть меня и выдали замуж за него против воли, он все же был дорог мне по-своему. Говоря эти слова, Аврора рисовала в голове образ Рэнделла, который шептал ей слова любви, целовал ее большой живот, сжимал в нежных объятиях. Она позволила одинокой слезе скатиться по щеке. Это произвело нужный эффект. Плечи Мелиты расслабились, на выражение лица по-прежнему было настороженным. «Я не понимаю вас, княжна Аврора. Вы хотите сказать, что не любили его?» С недоверием уточнила она. Аврора опустила плечи и склонила голову, как и учил Тристан. «Нет, что вы. Я любила своего мужа, но...» Аврора намеренно запнулась. «Леди Мелита, я выросла на севере, и наши нравы сильно отличаются от обычаев южан» я не желала этого брака не желала покидать родной дом со временем я привыкла к рэнделу и он стал моей семьей единственным родным человеком в ардане поэтому мои чувства к нему совершенно иные глубокие трепетные сильные мысленно добавила она но вслух сказала я не испытываю к вам ревности рэндел открыто говорил о вас часто говорил милита тихо вслипнула он он говорил обо мне с вами аврора снова улыбнулась едва заметно слегка приподняв уголок рта в сочувствии конечно ведь он любил вас и я как никто другой знала какую боль он чувствовал из за невозможности быть с вами шокированная милита смотрела на нее в течение нескольких секунд затем ее лицо осунулось сморщилось как прелое яблоко и она тихо расплакалась, содрогаясь всем телом. Аврора мысленно воззвала к единому, чтобы тот дал ей сил выдержать эту пытку. Она придвинулась ближе, обняла ее, и милита опустила голову ей на плечо, расплакавшись пуще прежнего. «Он... он правда меня любил? Он... не... не... забыл меня?» заикалась она, захлебываясь в рыданиях. «Нет, он всегда помнил вас и часто рассказывал как вам двоим было хорошо вместе». Аврора продолжала свою актерскую игру, отрешенно глядя на фонтан. Но, несмотря на клятву короля Аллана позволить ему жениться по любви, Рэндалл понимал, что должен заключить политический брак во благо Ардена. Он пожертвовал своим счастьем ради народа. милита своими слезами уже намочила все ее плечо, но даже не думала успокаиваться. Аврора терпеливо гладила ее по кудрявым волосам, в то время как сама задыхалась от мерзкой лжи, что ком стояла в горле. Он рассказывал, как вы в детстве делали уроки вместе, как изучали карту мира, мечтали отправиться в путешествие. Вы были спутницей Рэнделла на первом балу в его честь. Вы вдвоем часто сбегали ночами из покоев, забирались на крышу замка и смотрели на звезды. Там Рэндалл впервые сказал вам, что хотел бы на вас жениться. Аврора говорила ласковым, успокаивающим тоном, не переставая напоминать себе, что все это было очень давно. Рэндалл был пятнадцатилетним мальчиком, а его чувства, по словам Норы, быстро прошли. «Он говорил о вас так много, что я и не заметила, как прониклась к вам симпатией. Жаль только, что судьба распорядилась так, что я, сама того не желая, стала преградой вашему счастью милита проплакала без остановки не менее получаса за это время у авроры затекло плечо когда девушка наконец отстранилась ее лицо было опухшим и мокрым от слез аврора протянула ей платок вы заставили мое сердце воскреснуть и разбиться вдребезги вновь сказала милита гнусовым голосом вытирая глаза я ведь думала что рэнддел предал наши чувства, забыл меня, а теперь знаю, что это не так, но боль утраты стала сильнее. — Я сочувствую вашему горю и понимаю, как никто другой, — сказала Аврора безжизненным тоном, но затем мысленно отругала себя и придала голосу мягкости и сострадания. — Расскажите мне о ренделе Вы ведь знаете его лучше меня. По лицу Мелиты скользнула тень подозрения. — Ну, конечно, зачем Авроре интересоваться Рэндалм, если она утверждала, что не любила его как мужчину. Я хотела бы знать о нем больше, чтобы рассказывать подрастающему сыну, каким благородным мужчиной был его отец. Ради Райнера я готова была жить в браке без любви, но то, что мой сын лишился любви отцовской... Еще несколько скупых слезинок потекли по ее лицу. Взгляд милиты сразу же смягчился, и она сжал ладонь Авроры. — Рэндалл стал бы замечательным отцом, в этом я даже не сомневаюсь. Он и так был самым лучшим отцом, — с грустью подумала Аврора, вспоминая, как он ночами вскакивал с постели от малейшего кряхтения Райнера и баюкал его на руках, напевая колыбельную на орденийском наречии. — Рэндалл с детства был уникальным, не таким, как все, — продолжала милита с тоской в голосе. Когда все мальчишки из дворянских семей валяли дурака, убивая время на бессмысленные игры, Рэндалл ни минуты не тратил впустую. Он постоянно учился, обожал экономику и военную стратегию, часами пропадал в библиотеке. «Какая чушь!» — подумала Аврора. «Он мечтал хотя бы ненадолго побыть простым ребенком, необремененным грузом ответственности. Он завидовал беззаботности других детей. Он всегда был серьезным, собранным» предельно сдержанным, ему были чужды праздные разговоры и дурачества, присущие молодым людям его возраста. Аврора с трудом подавила всхлип, вспомнив, как они устраивали бои подушками и смеялись так громко, что на их крики сбегались перепуганные слуги. Рэндалл часто хохотал до слез от рассказов Авроры о ее детских проделках с братьями. «Рэндалл был галантным и скромным», — Мелита тихо хихикнула. Видели бы вы, как он краснел, когда делал мне комплименты. Даже будучи зрелым мужчиной, он не позволял себе вульгарных шуточек, какими сыплет, скажем, его брат принц Тристан, нахальных улыбок и двусмысленных намеков. Таких целомудренных людей, как Рэндалл, днем с огнем не сыскать. Аврора тихо закашлялась, чтобы подавить сорвавшийся с губ нервный смешок. Она вспомнила, как Рэндалл, заставлял ее сгорать от стыда в с возбуждением своими откровенными шутками, с которыми даже подколки Тристана не шли ни в какое сравнение. В горле мигом пересохло, и она с трудом проглотила слюну. Потом, наконец, оглянулась на Мелиту, которая смотрела на фонтан мечтательным взглядом с грустной поволокой. И тут ревность и ненависть к ней улетучились. Исчезли, словно их и не было. Мелитта никогда не знала Рэнделла по-настоящему. Никогда не видела его истинную натуру. Она придумала себе идеальный образ принца и любила его. Аврора, напротив, знала настоящего Рэнделла. Знала всех его демонов, все его недостатки и слабости, все изъяны характера. Она принимала его таким, неидеальным, настоящим. И таким же любила. «А еще Рэнделл...» как никто из моих знакомых, тяготел к творчеству. Он обожал музыку, играть на фортепиано и скрипке. Снова неверно. Рэндалл не любил играть на музыкальных инструментах. Он рассказывал, как был счастлив, когда дедушка разрешил ему бросить изучение музыки. Но больше всего Рэндалл любил рисовать. Аврора спохватилась. Вот он, нужный момент. Да, я знаю. Она улыбнулась уже более открыто. Он мог рисовать с ночи до утра. Я вам кое-что принесла. Один из последних его рисунков. Она протянула удивленной Мелите тубу. Девушка открыла крышку не с первого раза. Ее руки заметно дрожали. Когда развернула свиток с портретом, она снова заплакала. «Он так прекрасен!» Мелита всхлипнула, ласково проводя пальцами по линиям рисунка. Аврора почувствовала укол вины, за то что вручила ей работу другого художника. Но милита даже не поняла этого. «Спасибо вам, княжна Аврора», — с искренним воодушевлением поблагодарила милита «Что я могу для вас сделать?» Аврора потупила взор. «Для меня будет большой честью, если мы станем добрыми приятельницами. Я ведь за два с половиной года жизни в Ардене так ни с кем из женщины не сдружилась. «Все из-за моего грубого нрава». Она добавила в голос нотки досады и сожаления. «Что вы, княжна? Вы замечательная. Я буду только рада стать вашей подругой». милита улыбнулась сквозь слезы. Вдох, выдох. Несмелая улыбка тронула губы Авроры, а в глазах появился восторженный блеск. «Спасибо вам, леди милита «Зовите меня Мел». Она крепко обняла Аврору за плечи, и та с сочувствием похлопала ее по плечу. Ревности не осталось. Но сердце теперь разъедало вина перед Мелитой и перед тем, чьи чувства она так вероломно предала. Когда милита ушла, Аврора убедилась, что ее никто не видит и не слышит, и горько расплакалась, прижимая ладонь к рту. — Прости меня, умоляю, прости, Рэндалл! — отчаянно шептала она, заливаясь слезами. — Я люблю тебя. Всегда буду любить тебя, клянусь. «Прости меня, пожалуйста». Она просидела в саду до тех пор, пока не успокоилась. Потом, омыв лицо холодной водой из фонтана, вернулась на праздник. Бал продлился до полуночи. Уставшая Аврора возвращалась в свои покои, но по пути заметила, что дверь в церемониальный зал была приоткрыта. Тихонько шмыгнув в узкий проем, она обнаружила там Тристана. Он сидел за старым пианино но инструмент был безмолвен. Тристан склонился над клавишами, но будто боялся коснуться их, и от этого тихо чертыхался. «Тристан, ты в порядке?» — спросил Аврора, приблизившись. Его плечи вздрогнули, а спина напряглась. «Маленькая княжна!» — над треснутым голосом отозвался Тристан. Как прошла беседа, я не стал дожидаться окончания пира и ускользнул. Беседа прошла до мерзения успешно. Наша рыбка проглотила наживку, даже не поперхнувшись. Ещё и поблагодарила за застрявший в горле крючок. «Умница, Аврора! Горжусь тобой!» Аврора села на длинную лавку рядом с ним, и Тристан потрепал её по голове точно маленького ребёнка. «Что ты здесь делаешь?» Лицо принца посуровило. «Ничего, уже ухожу, Тристан!» «Все в порядке, я же сказал!» Он попытался встать, но Аврора потянула его за рукав, призывая остаться. «Я же вижу, как тебе тяжело», — проникновенно сказала Аврора. «Поделись со мной». Христан недовольно скривил лицо. «У меня сегодня и так было много дел, и разговор по душам в мои планы не входит. Так что давай перенесем его на другой раз». Аврора крепче сжала его руку, словно опасалась, что он сбежит. — Трис, послушай. Она намеренно сократила его имя, и это возымело нужный эффект. Лицо Тристана утратило напускную небрежность, и непробиваемая броня дала трещину. — Ты всегда рядом, когда мне тяжело. — Твоя поддержка не дает мне сломаться. Ближе тебя у меня не было друзей. Аврора говорила со всей искренностью. Если бы не Тристан, она бы не вынесла и третьи испытаний, что свалились на ее хрупкие плечи. «Я польщу», — тихо сказал Тристан. «Но какое это отношение имеет к моим проблемам?» «Прямое, Тристан. Мне больно видеть твой потухший взгляд. Больно осознавать, что ты пытаешься помочь всем вокруг. Мне, Уиллу, всему Ардену. А сам не получаешь поддержки. Ты ходишь по лезвию ножа, играя в опасные игры с Артуром, в то время как все видят лишь маску ленивого повесы Мне невыносимо думать, что...» Мой близкий друг несет на себе груз скорби, который скоро изъест его изнутри и ни с кем не делится переживаниями. «Не надо, Аврора! Нет, надо!» Она повысила голос. «Я не понаслышке знаю, как эта боль разрушает, каким ужасным последствиям может привести. Ты не один, Тристан. Прошу, позволь мне немного облегчить твою ношу. Поделись со мной!» Тристан молчал, глядя на пианино. Спустя несколько минут он несмело коснулся указательным пальцем одной клавиши. Тишину пронзил высокий резкий звук. Его пальцы дрогнули, на лице отразилась настоящая мука. Он снова надавил на клавиши, перебирая пальцами, и из-под них полилась лиричная мелодия, которая через мгновение зазвучала нескладно, споткнулась и грубо оборвалась. Пальцы соскользнули с инструмента, безвольно упав на сиденье лавки. «Я не могу играть с того дня», — с трудом промолвил Тристан, зажмурившись. «Не знаю. Внутри все обрывается, когда пытаюсь. Музыка больше не звучит для меня, как раньше. Она действует мне на нервы, бьет по ушам, не доходит до сердца. Черт!» Тристан громко усмехнулся. «Я говорю, как сентиментальный кретин». «Это не так, Тристан». Аврора погладила его по спине. «Ты писал музыку для нее?» «Да». Его голос опустился до шепота. «С того дня, как мы познакомились, я писал музыку только для нее. Играя, думал о ней. А когда ее не стало, словно все это потеряло смысл, и Христан запнулся и судорожно вздохнул. «Внутри так пусто, Аврора!» так оглушительно тихо и пусто, что становится страшно. Я будто сломался изнутри и не знаю, как с этим жить. На черную клавишу бесшумно упала слеза. Тристан порывисто вытер глаза и раздраженно встряхнул головой, отчего длинные волосы упали ему на лицо. «Кажется, я перебрал вина». «Нет, Тристан, сегодня ты как никогда трезв». Аврора положила голову ему на плечо и крепче сжала ладонь переплетая их пальцы. Тристан прислонился щекой к ее макушке. — Спасибо тебе. — За то, что выслушала? — Нет. — За то, что услышала без слов. Аврора поняла, что он имел в виду. Так они и просидели до глубокой ночи. Он думал о той, которая больше никогда не вернется в его жизнь. Она о том, В чей уход до сих пор отказывалась верить.